Глава 12 Полный трындец. «Про кого? Элера маро К аккордия приложила к уху ладонь, потом мне показалось, что она пробурчала себе под нос что-то нехорошее. Видимо, у них с герцогом любовь и понимание. «Для меня он заносчивый наглый мальчишка», — подбородок моей новой подруги обиженно задрожал. «Смелый, конечно, но его наглости это не умаляет». Знаешь, что он заявил несколько лет назад, когда мы пожаловались ему на то, что Сават отказывается платить аренду? Что его не интересует крысиная возня родов. Разбирайтесь, мол, сами. Ещё проблемы опальных целителей, лишённых дара, он не решал. И что у него есть дела посерьёзнее. Да, протянула я и подпёрла голову кулаком. На этом Кокорде не остановилась, мне нравилась ее манера подходить ко всему серьезно, с чувством, с толком, с расстановкой. И благодаря ей я узнала кое-что новое о месте, в которое занесла меня судьба. Королевство Ренвиль довольно обширное, герцогство Моро занимает его северо-восточную часть. Эти земли долгое время были независимыми и присоединились к короне позже всего, по сути являясь государством в государстве. Жители Моро с подозрением относятся к прогрессу техническому и магическому, недолюбливают южаны, население столицы и центра, а по менталитету ближе к тем самым нардам, с которыми страстно воюют уже не первое столетие. Здесь традиции предков сильны, люди консервативны, основательны, как и горы, которые тянутся грядой вдоль границ герцогства. А еще, судя по всему, я попала в период позднего феодализма. Власть аристократов пока ещё держится, но на пятки наступают ушлые дельцы и крупные промышленники. Я когда-то интересовалась социологией и политэкономией, поэтому немного в этом понимала и знала, какие проблемы могут у нас возникнуть. На твоём месте на этого выскочку Лерана я бы не рассчитывал. Его отец был ещё куда ни шло, а он... Она махнула рукой, ставя на нынешнем герцоге крест. «Салдафон и есть». «Нет, ты не права. Надо налаживать контакт», — произнесла я мягко. «Смотри, когда нам будет, что ему предложить? Его люди участвуют в стычках с горцами, значит, есть раненые. Постоянно нужны лекарства и сырьё для них, так ведь? А у нас всё самое лучшее, отборное, и свой маг земли имеется. Пусть неопытный, но молодость не порог. Мой личный опыт подкреплён современными знаниями. Я могу внедрить новые технологии и провернуть в медицине мини-революцию. Что? Есть свои целители? Пфф, да они в глаза не видели тот же аппарат Элизарова. И вообще, пока лично не убежусь в их магической силе, не поверю. Так-то. А реабилитация отважным воинам нужно Даже если травмы были получены много лет назад? Нужна, конечно. И тут на помощь придут уникальные методики Ольги Анатольевны. Живительные минеральные источники, диеты, механотерапия и лечебная гимнастика. А чудесный климат графства Гатар как нельзя лучше поспособствует выздоровлению. Так что нам есть что предложить сиятельному герцогу Лерану Маро. Подумаешь, всего-то надо приструнить жадных соседей, не мешать, а то и поддержать нашу инициативу. И наказать тех, кто разрушил монастырь Пресветлой Матери. Понимаю, что на первый взгляд это кажется неосуществимым. Я не питаю иллюзий, но всё начинается с молва, а я такой человек, что уж если загорелось, то сделаю. Непременно сделаю. В подтверждение своих слов я сжала кулак. Но мне нужны союзники. Ты, Кастадин, Дофина, Марика, малыш за мир. Ради чего прозябать в бедности и терпеть подножки от соседей, когда у вас буквально из всех щелей хлещет жидкое золото? Кокордия слушала внимательно, ни слова не проронила и теперь молчала, переваривая информацию. «Ты рассуждаешь очень смело и здраво. От женщины я такого не ожидала», — вымолвила она наконец. «В прошлой жизни мне пришлось много крутиться, пахать, чтобы чего-то достичь. Я, знаешь ли, не могла похвастать богатыми родителями или голубой кровью. Но то, что достается с трудом, больше ценится». «И это верно». Иногда я думаю, что аристократы и запоры и троны и счета государства превратились в мерзкий ленивый придаток Честь растеряли вместе с магией. Кокурдия повозилась в кресле и торжественно сжала деревянные ручки. «Знаешь, мне нравятся твои слова. Я готова поддержать, как смогу». «Так-так, погоди», — перебила я, вспомнив фразу, которую бронила та во время разговора говорила, что Сават вам не платил аренду, а можно поподробнее?» Кокорде стыдливо отвела взгляд. вы мой сын, а потом и твой старший брат, Лайнель, который исполнял обязанности главы рода после смерти Алоиса, были слишком доверчивыми и мягкотелыми, ведомыми. Сават владеет двумя суконными мануфактурами поэтому ему нужны сочные пастбища для овец. Он уговорил Алоиса отдать одну из наших пашин в аренду на 10 лет под пастбище. Пашню под пастбище? От возмущения я чуть не задохнулась. Мда, похоже, сынок Кокордии страдал одной из степеней слабоумия. Графиня разочарованно покачала головой. Из пучка выпала тугая прядь и пощекотала ей кончик носа. Да-да, вот такие дела. Но после окончания сроков Сават не убрался с наших земель, со своими вшивыми овцами, а просто перестал платить. И это ещё не всё. Я открывала и закрывала рот, как рыба, пока Кокордия рассказывала вещи, от которых моё нетерпящее несправедливости сердце рвалось в клочья. Сават ему подобные доброхотым, На пару с бездарными главами рода угробили экономику графства. Крестьяне с каждым годом всё больше нищали. В городах распоясались купцы и ростовщики. Мутные банки плодились, как грибы после дождя. Люди, чтобы расплатиться с кредиторами, отдавались чуть ли не в рабство. рос Росуровень преступности. Молодняк и подмастерья создавали братство и протестовали против произвола гильдий и дельцов. В общем, полный трындец. На этом фоне бородатые нарды с гор казались просто идеальными соседями, душками. А может, мой старший братец Лайнель в виде ситуации, будучи не в силах на неё повлиять, просто слинял? Бросил старую бабку и жену с тремя детьми. А теперь живёт себе где-нибудь на островах и в ус не дует. Ладно, с его пропажей тоже разберёмся. Позже. «Кастодину даже не брать пример». Я боюсь, что он вырастет таким же бестолковым, как его брат и отец. «Нет», — твёрдо сказала я, — «у мальчишки есть стержень. Но мужчины, на которого он мог бы равняться, нет. Тогда надо его где-то достать». какурдия Горько усмехнулась. «Поихитить?» «Нет, мужиков я ещё не воровала. Ничего, что-нибудь придумаем. Как я уже говорила, выход есть всегда, даже если ты умер». Беседа измотала меня и загрузила мозг чуть более, чем полностью. В голове звенело, и мне требовалось проветрить мысли в одиночестве. «Завтра будет новый день. Вот тогда и продолжим». Ещё в той жизни я приучила себя отдыхать, даже если приходилось это делать через силу. О собственном теле тоже надо заботиться. Пожилав к аккорде добрых снов, я отправилась в свою комнату. Наспех приняла ванну и, застыв перед зеркалом, приготовилась к вечерним процедурам. С теплотой отметила, что на столике дымится лекарственный отвар. Уж не знаю, марика его принесла или дофина. Завтра обязательно поблагодарю. Булькать мокроты я долго не планировала, поэтому перкуссионный массаж грудной клетки — то, что доктор прописал. Следом легкий массаж шеи и головы. Как мне нравились длинные светлые волосы Олетты. Самая последняя лет двадцать носила короткую стрижку. Уже и забыла, каково это — быть русалкой. Внутри пробуждались странные чувства. Как будто мне снова 24 Я тряхнула головой. Да ну, глупости какие-то. Из отражения на меня смотрела женщина, чей путь только начинается. И тут вспомнилась сказка из нашего мира. Зеркало, зеркало на стене. Кто всех прекрасней в нашей стране? Слова вырвались сами по себе. А в следующий миг я отшатнулась и взвизгнула, потому что старое зеркало ответило.